Часы на панели показывали 21.37 по Вашингтону, а лететь оставалось еще больше 600 миль. Даже без учета того, что нужно еще сесть, добраться до Белого дома и разыскать старика, получалось, что я смогу доложиться чуть позже полуночи, а значит слишком поздно, и старик, как пить дать, устроит мне разнос. Я попытался завести правую турбину, черта с два, возможно, она замерзла. Но, может быть, это и к лучшему. Скоростной двигатель, если он неисправен или разбалансирован, может просто взорваться. Оставив турбину в покое, я попробовал вызвать старика по оперативной связи. Оказалось, мой аппарат не работает. Наверное, я ударил его во время одной из разминок, что навязали мне паразиты. Сунув аппарат обратно в карман, я подумал, что день складывается на редкость неудачно. В такие дни, как говорят, даже с постели вставать не стоит. Затем включил коммуникатор на приборной панели и принялся вызывать наземную транспортную службу. Экран засветился, и передо мной возникло изображение молодого человека. Я с облегчением отметил, что он сидит по пояс голый. «Наземная служба, зона Fox 11 Какого черта вы делаете в воздухе? Я пытался связаться с вами с того самого момента, как вы вошли в мою зону». «Сейчас некогда объяснять», — резко сказал я. «Срочно соедините меня с ближайшим армейским подразделением. Дело не терпит отлагательств». На лице у него появилась неуверенность, но тут экран мигнул, и сразу возникло новое изображение, на этот раз военный центр связи. На душе стало тепло и спокойно, потому что все как один там сидели тоже по пояс голые, включая и молодого офицера на первом плане. Я готов был расцеловать его, Но вместо этого лишь сказал, у меня важное сообщение. Соедините меня через Пентагон с Белым домом. Кто вы такой? Сейчас нет времени. Я агент секретной службы, но мои документы вам все равно ничего не скажут. Поторопитесь. Возможно, я уговорил бы этого офицера, но его вытеснил из поля зрения камеры командир. Немедленно приземляйтесь. Послушайте, капитан, сказал я. У меня срочное сообщение. Вы должны соединить... — А у меня приказ, — отрубил он. — Уже три часа, как гражданским машинам, запрещено подниматься в воздух. Немедленно приземляйтесь. — Но я должен... — Если вы не приземлитесь, вас собьют. Мы отслеживаем вашу траекторию. Я запускаю ракету, она взорвется в полумили впереди. Любой другой маневр, кроме захода на посадку, и следующий будет ваша. — Да послушайте же вы, наконец. Я приземлюсь, но мне нужно... Он просто отключился, и я остался перед пустым экраном. Первая ракета взорвалась даже ближе, чем в полумиле. Пришлось садиться. Посадка вышла не очень удачная, но все же обошлось, и я, и пассажиры остались целы. Ждать пришлось недолго. Меня осветили ракетами, и не успел я проверить приборы, как рядом начали приземляться военные машины. Меня потащили в штаб, где я лично встретился с тем капитаном. Он даже дал мне поговорить с Белым домом. Правда, уже после того, как его психологи допросили меня под гипнозом и привели в чувство дозы стимулятора. К тому времени в Вашингтоне было час тринадцать. Операция «Ответный удар» началась один час и тринадцать минут назад. Старик выслушал мои выводы, пробурчал что-то неразборчиво и мрачно, затем сказал, чтобы я отыскал его утром.